Мы. Некоторое время спустя. Итак, Эстер пропала. Скоро в беду попадет Ронни. Но надо сказать, в нашем городе трагедии не обходили стороной и других детей. У кого-то умерли родители, у кого-то старший брат покончил с собой – у кого-то разбился на мотоцикле и стал инвалидом. Как-то раз в ночь костров кто-то из мальчишек бросил раскаленный уголек и попал в мисси Хендерсон. А на ней были носки с рюшами, подарок от тети по случаю первого причастия. Так вот уголек чиркнул ей по ноге чуть выше носка, Синтетическое кружево загорелось, и в результате у миссии остался плотный розовый шрам от ожога во всю ногу, с которым она ходила до конца жизни. В праздничной суматохе нельзя было разобрать, кто бросил тот уголек. Мы убедили сами себя, что это мог быть любой из нас. Став постарше, мисси носила длинные крестьянские юбки. Порой, если хотела, демонстрировала свой ожог. Чуть задирала подол, закидывая ногу на ногу. Для нас все это важно. Эти события живут в памяти каждого из нас, как, например, и воспоминания о разбавленном ликёре, который мы пили из высоких охлажденных бокалов. Правда, мы не знали, что ликер разбавлен, потому как в юные годы пили только такой ликер тот, что готовили нам мамы. Почему мы теперь такие, какие есть? Трудно сказать. Может, на наше становление повлияли события нашего детства? Или потому, что у нас вообще было детство? Каждая девочка боялась встретить лысеющего дядьку с безжизненным взглядом. Он подъедет на машине, остановится, предложит ее подвести. А у самого дурные намерения нож и лопата. Сами ли мы выдумали этого злодея силой своего воображения? Или он действительно сидел где-то в машине, поджидая девочек? А как не выдумать, когда с первых полос всех газет нам улыбались милые лица похищенных белокурых девочек-двойняшек? А сами мы строили догадки о том, куда подевалась Эстер Бьянки? Уже тогда мы понимали, что плохое случается. Понимали и то, что порой плохое случается по воле людей, кого-то из тех, кто живет рядом с нами или даже нас самих. Все мы в детстве прихлопывали несчастных насекомых, Хотели узнать, что мы при этом почувствуем. Один из нас даже ударил большой палкой котенка. Это был ничейный котенок. Мы нашли его на улице. От удара котенка подбросила в воздух, а потом он с жалобным писком плюхнулся на землю и замер. Тех, кто это видел, затошнило. Мы кинулись прочь. Пробежали целых два квартала, прежде чем сообразили бросить ту палку. Жалобный писк котенка похож на многие другие звуки. Нависк тормозов в отдалении или скрежет ножек стула по кафельному полу. Этот писк мы помним и сейчас. Много лет спустя.